Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 6 число 7 месяца. Среда. 7 -0 -0. В 7 утра следующего дня я поехал на базу «Россия» встречать нового человека. Это была основная и официальная версия. А кроме того, я ехал туда, ожидая тягостной встречи со Светланой. Я не знал, как сказать и что сказать ей, не знал, Что скажет и сделает она, встретив меня? Не знал ничего. Знал только, что ничем хорошим это закончиться не может. И осознание этого факта портило настроение просто до полной невозможности. Дорогу я не забыл со времени прошлой поездки. Многие места узнавал. Все так же тянулась рядом одноколейная железная дорога. Все так же поднималась пыль из-под колес. И все так же с одной стороны уходила к горизонту саванна, а с другое время от времени блестел океан. На этот раз со мной никаких канадцев с либеральными взглядами не было. Никто не создавал лишних проблем. Перейти играючи, Прентик играючи глотал неровности грунтовки, но при этом я неуклонно приближался к цели своей поездки, ощущая себя так, будто еду добровольцем на каторгу или куда похуже. Я был настолько одуревшим с самого утра, что даже забыл наполнить водой канистру, чего со мной пока ни разу не случилось, и на исходе первого часа поездки меня начала мучить жажда. Никаких свежих мыслей не было, кроме той, которая гвоздила меня изо дня дня день. Ворота, Орден, Светлана, Бонита, не смогу, подло причем по отношению к обеим. Пусть даже я бросаю одну ради другой, но такой подлости она не заслужила. Хорошо, я остаюсь чистым и порядочным, я не предаю любви и не внушаю ложных надежд. И что дальше? Провал всего задания? Как мне еще втереться в орден? Что будет с русской территорией, если орден окончательно отрежет ее от снабжения? Если кубинцы с нашими захватят дикие острова, и орден вступится за своих любимчиков, американские штаты? Я чистенький, я порядочный, а там сотни тысяч людей, соотечественников. тех, которые надеются на меня, которые послали меня добраться до этого секрета, и я ответил согласен, поехал. И их, если честно, не слишком волнует мои отношения с двумя женщинами, в которых я никак не могу разобраться. Точнее, даже вовсе не волнует. Их волнует свое собственное выживание, как общество и как страны. Светлана имеет доступ к одной закрытой информации. Значит, может иметь и к другой. И как мне узнать это? Милая, ты знаешь, я тут встретился с одной девушкой, и мы собираемся пожениться. Но ты, по старой памяти, не могла бы мне немножко перекопировать вашу базу данных. Ну, ту, где гриф совершенно секретно, и особенно желательно особой важности. Не сочти за труд и побыстрее, пожалуйста, а то я к невесте тороплюсь. Здорово, правда? Сейчас башка лопнет, как арбуз от прямого попадания из гранатомета. А как все просто, кажется, на первый взгляд. Приехать, обнять, поцеловать, потащить в спальню. И «do it like they do it on Discovery Channel». А потом обещать увезти с собой, вместе с базой данных и прочей информации, разумеется. Ведь может сработать, как ни по-идиотски звучит. Что потом? Орден ее... Не знаю, что с ней орден сделает. Или романтично забрать ее с собой... третий в супружескую постель. Дорогая, смотри, кого я к нам привёл, правда, здорово. Или увести в ППД и сказать, мол, ты меня здесь пока подожди. Тоже мысли, тоже очень хорошая. Они мысли у меня все все одна лучше другой. Что не мысли, то просто образец высшей нервной деятельности. Мыслитель. Спиноза. А если бы не было Светланы, что бы я тогда делал? Я не знаю. Не могу сейчас больше ни о чем думать. Одно знаю, что сейчас больше всего вероятность получить информацию о воротах на базе, потому что здесь ворота есть, а в других местах их нет. И будь что будет, разберусь я со своими женщинами, если получится.